В очерке Нибелунги «Мировая история по преданиям» композитор Рихард Вагнер писал о дивной стране в глубине Азии, духовной прародине современного человечества. Сюжет ее оперного цикла о Нибелунгах был навеян древнегерманскими преданиями о восточных властителях мира. Даже в первоначальном варианте оперы Нибелунги в качестве главного героя присутствовал не Парсифаль, а Гаутама Будда. Вагнер знал, что он был виноват что страна, где по представлениям благородных рыцарей средневековья хранится Святой Грааль, чаша бессмертия, находится на востоке, среди самых высоких горных вершин. Эта страна Шамбала. Центральное понятие всего буддийского учения, а сам Будда, как и другие великие подвижники, был одним из её сотрудников. Великая тайна окружала всё, что было связано с этим местом и путями к нему. Это можно увидеть на примере свидетельства о первом посещении о Гаутаме Будды. Приведем его, не убирая никаких деталей, потому что они интересны и очень характерны. В кавычках. «Владыка Будда действительно покинул родной город, действительно созерцал под древом мудрости, действительно учил в Бенаресе, действительно окончил учительство свое в Кушенагаре, но века прибавили много басен». Владыка покинул родной город на коне в сопровождении посланного слуги. Дорога лежала на северо-запад, вдоль долины реки. 2 недели продолжался ускоренный путь. Когда миновали горные проходы, кончился конный путь, дальше вела охотничья тропа. Здесь явленный слуга оставил его, но на прощание сказал: "Брат царевич, иди и когда найдёшь хижину охотника, передай ему этот кусок дерева". И дал ему кусок дерева с тремя знаками. Владыка шёл 7 дней по тропе. На восьмой день дошёл до хижины. Дверь была открыта, и высокий старик, одетый в старую грязную поддёвку, строгал дерево. Владыка обратился с приветствием согласно обычаю Индии, но охотник рассмеялся и указал на дерево. Владыка вспомнил о куске дерева и передал ему. Старик внимательно смотрел знаки и добродушно указал на стол в хижине. Владыка понял приглашение и отведал дичь и мёд. Затем старик знаками указал владыке отдохнуть. Когда владыка Будда проснулся, солнце только что озарило снега. Охотника не было в хижине, но со двора раздавался стук его топора. Но вот его фигура показалась в дверях и подала владыке питьё из мёда. Затем старик взял сумку и копьё и указал на солнце. Владыка понял, что пора в путь, и взяв посох, вышел из хижины. Старик трижды поклонился ему и указал следовать. Подойдя к кустарнику, он раздвинул ветви, и обнаружилась узкая тропа. Он сделал знак владыке следовать за ним и быстро пошёл вперёд, указывая на солнце. Так шли они до полудня, лес начал редеть и стал доноситься шум реки. Они вышли на берег. Старик натянул лук и послал стрелу. Молча ждали они. Владыка снял с себя оставшееся украшение и подал старику, но тот указал бросить в реку. Вот появился на другом берегу высокий человек выдвинул челн и направился к ним. Кафтаном был оторочен мехом, и лицо очень смуглое и широкое. Достигнув берега, незнакомец поклонился владыке и пригласил в челн. Владыка хотел проститься с охотником, но тот незаметно исчез. Незнакомец также хранил молчание. Достигнув берега, они сели на коней и стали подниматься в гору. Ночью достигли они предела снегов и на рассвете спустились в обитель. Характерная деталь. Проводники будд твёрдо знает, что слово серебро о молчании золота.